Стянувшиеся порезы чесались, но крокодил боялся их тронуть, чтобы заново не разбередить. Мальчишки осторожно молчали, переглядываясь. «Нет вопросов!» Аира кинул «Отлично! Итак, простое задание! Прогулка, можно сказать, вперед!» И он отступил в сторону, предоставляя полуснаду возможность первому нырнуть в крысиный ваз. Мальчишка ввинтился в дыру моментально и изящно, как опытный червяк. За ним полезли остальные, быстрее и медленнее, смелее или осторожнее, но все хотели влезть красиво. Полоснад, склонный к демонстрациям, по обыкновению задал моду. Последним нырнул зеленоволосый, ни разу не оглянувшись. «Ты сам не знаешь, чего хочешь», — сообщила Ира. «А я свое слово держу. Сегодня едешь домой». «Вечером после ужина». «Мой дом далеко», — сказал крокодил. «Его больше нет. Или еще нет?» «На то мы порешили», — согласилась Аира. «Лезешь или пойдешь гулять до вечера?» «Если ты отправишь меня домой без формальных оснований, я подам апелляцию», — сказал крокодил. «Браво!» Аира закатил глаза. «Ты что, видишь в темноте? Или можешь ориентироваться по отражению звука?» Крокодил колебался. Уйти сейчас означало, по крайней мере, сохранить лицо. Аира верный истолкал его молчание. Вот и славно. И Аира нырнул в лаз. Он скрылся там быстрее, чем ловкий полоснад, но без намека на зрелищность. Только что был здесь, и вдруг исчез. Крокодил остался один между стеной леса и каменной стеной. Он поднял голову. Среди зеленоватой полоски неба, открывавшейся между листьями и камнем, искоркой поблескивал спутник, заметный даже днем. Искорка была блестящей точкой окончательным итогом. С этого момента больше некуда стремиться. Нечего жевать. Придется остыть, расслабиться и навсегда признать, что ты мигрант, что земли нет и ничего изменить нельзя. Погоня за полноправным гражданством была протезом деятельности. Теперь и она закончилась, причем бесславно. Крокодил опустился на четвереньки и заглянул в нору. Изнутри тянуло прохладой и влагой, смутно слышались голоса, кто-то в полголоса смеялся. Крокодил сплюнул, еще раз посмотрел на спутник и, морщась от боли, полез в темноту под скалой. Здесь можно было подняться во весь рост. Плотная штора, на ощупь кожаная, прикрывала вход в пещеру и отсекала даже тусклый свет, сочащийся из норы. Судя по тому, как звучали голоса, ходов и ответвлений тут было как в сыре. Расширяем зрачки, кто как умеет, и начинаем движение через 15 секунд. Работаем молча, никаких подсказок. Оделиться делиться жетонами можно? Вдруг спросил чей-то хрипловатый и совершенно детский голос. Мальчишки засмеялись, будто услыхав хорошую шутку. 10 секунд. Аира не ответила на вопрос. Тайников достаточно, жетонов полно, но не забывайте постоянно двигаться по стрелкам к выходу, иначе не уложитесь во время. 5 секунд, 4, 3, 2, 1, пошли. Возбужденное сопение сделалось громче. Зашлепали по камню босые подошвы. Кто-то зацепился, судя по звуку, тесаком за камень и сквозь зубы ругнулся. «Тихо!» — повторила Ригра. Крокодил смотрел в темноту. «Нет, нельзя сказать, чтобы он совсем уж ничего не видел. Красные пятна, отпечатки дневного света медленно таяли, уступая место бесформенным темным силуэтам». Прямо в лицо, тянуло ветераком, впереди точно есть проход, причем довольно широкий. Крокодил шагнул и треснул лбом асталоктид, перегородивший путь в темноте. Искры, посыпавшиеся из глаз, нисколько не осветили путь, наоборот, стало еще темнее. Мальчишки расползлись по пещере, дыхание, сопение, шелест, еле слышный скрежет. «Интересно, что они видят?» – подумал крокодил. «И почему этого не вижу я?» Он ждал, что Аира прокомментирует его появление, но тот исчез. Крокодил не мог сказать, находится инструктор в двух шагах или у противоположного выхода из пещеры. Не может быть, чтобы Аира не заметил крокодила, но говорить ничего не стал. На том спасибо. Крокодил вытащил тесак из ножен и протянул вперед, нащупывая дорогу. Сталь звякнула а камень раз и другой, крокодил миновал еще пару сталактитов и уперся в стену. На камне, почти уткнувшись в него носом, различил стрелку, нанесенную белой краской. Стрелка указывала вверх. Крокодил оглянулся, теоретически он представлял себе, откуда пришел и где находится лаз. Но практически, практически вокруг стояла тьма. Он начинал ощущать ее фактуру кожей. Дыхание и шорики, производимые мальчишками, переместились куда-то и почти стихли. Крокодил убрал клинок в ножны и пошел вдоль стены, ощупывая ее, выискивая лестницу или уступ. Должны же где-то быть. Его рука натолкнулась на руку человека. Он не закричал только потому, что поперхнулся. Рядом совершенно неподвижно стоял еще кто-то. Его рука не отдернулась. Она была холодная, жесткая и небольшая. «Подросток». Крокодил промолчал, хотя глупый вопрос. «Это кто?» вертелось уже на кончике языка. Ему в ладонь скользнула круглая прохладная пластинка, похожая на медаль. Чужая рука исчезла. В полной тишине прошло несколько секунд. Потом справа и вверху кто-то глубоко вздохнул. Сжимая в кулаке жетон, крокодил пошел на вздох и моментально споткнулся об уступ, первый в череде многих уступов, ведущих вверх. Взбираться, зажав в руке пластинку, оказалось неудобно. Крокодил понюхал жетон, ощутил запах металла и сунул добычу за щеку. Впереди снова глубоко вздохнули, как если бы кто-то был очень удручен и недоволен жизнью. Что это? Новая ловушка? Новое издевательство? Не имея возможности выбирать, крокодил снова пошел на звук. Дорога не была прямой, коридоры петляли, как норы в термитнике, как полости в дрожжевом тесте. Крокодила снова поймали за руку, вытянутую вперед, и вложили в ладонь жетон. Никто не произнес ни слова. Тишина, глубокий вздох впереди, чуть левее. Не пытаясь ничего разглядеть, ополагаясь только на осязание и слух, крокодил пробирался вперед. Где-то капала вода. Воздух стал прохладнее. Несколько ледяных капель свалилось на плечи и голову.